Издательство «Эксмо». Кель Фрэнсис. Песнь Сорокапута. Пролог. Я кричал, тянулся к нему, но не мог приблизиться ни на дюйм. На запястьях наручники. Я прикован к ржавой трубе, по которой ползают мокрицы. Очертания подвала едва различимы в свете тусклой лампочки. Она часто мигает, вот-вот потухнет, оставив нас троих в темноте. Джером прикован к трубе напротив меня, но он не кричал, не вырывался, словно уже смирился с неизбежным. На его лице безграничное отчаяние. Брови надломлены, рот испуганно приоткрыт. Он немигающим взглядом смотрел на Скэриэла, как будто боялся, что если моргнет, тот исчезнет. «Скэриэл, пожалуйста!» Испуганно крикнул я ему и затем обратился к металлической двери. «Пожалуйста, кто-нибудь! Он умирает! Помогите!» Скорел лежал между нами с ножом в груди. Кровь медленно окрашивала грязный пол. В тусклом свете она сделалась практически черной. Или мне это только казалось? «Пожалуйста!» промолвил я куда-то в сторону. «Спасите его!» Слезы Заливали глаза. Запястье соднило там, где серебристый металл натирал кожу. Я вновь посмотрел на Скориэла. Он не двигался, не издавал ни звука. Черная рукоять ножа торчала из тела. Его руки были скованы наручниками за спиной. Он лежал, как тряпичная кукла, посреди грязного подвала. Я не видел его лица, спрятанного под темными волосами, мне так хотелось дотянуться до него заправить прядь за ухо его любимый жест все кончено вдруг тихо произнес джером и впервые за все время нашего пребывания в подвале поднял на меня сочувствующий взгляд это конец